Когда Орлен вернулся, Пейна сказал ему, «Нам нужно разработать план, Орлен, но сперва налей мне глоток вина. Хочу подождать, пока он заснет». «Он уснул мгновенно, мой господин». «Все равно налей глоток вина». «У нас и остался глоток, не больше». «Вот и хорошо. Завтра головы у нас должны быть свежими». «Почему, мой господин?» «Потому что завтра мы, все трое, уезжаем на север». Деннис сказал, что в Делэйне грипп, и это действительно так. «Мы уезжаем за здоровьем!» Орлен медленно кивнул. «Было бы преступлением оставлять такое хорошее вино сборщику налогов. Поэтому выпьем его и пойдем спать». «Как скажете, мой господин». «Но прежде пойди на чердак и забери одеяло» которое ты отдал этому юноше, вопреки моим словам!» Орлен заглянул в глаза своему хозяину и первый и последний раз за годы службы громко рассмеялся.